"И так, сказал я. То ступай к своим гостям и не жалей моего погреба. И ещё в этот момент неподходящим для того, чтобы исповедать Сепиона, но на следующий день за утренним туалетом обратился к нему со следующей речью. Любезный Сепион, ты знаешь, на какой ноге мы друг с другом живём? Я обхожусь с тобой скорее как с приятелем, нежели как со слугой."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 Если я прав, то наследный принц не поблагодарит меня за это, ибо признаешь, что поручил тебе искать любовницу не для себя, а для него. Я сводил инфанту к Каталини, и он в неё влюбился. "Сеньор", ответил Сепион. "Вы тогда бы рыка мне, что я по совести что-либо от вас утаи. Вчера мне удалось побеседовать наедине с наперсницей этих двух нин".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 Ей умер шесть месяцев спустя. Ей досталось наследство, состоявшее из немногих пожитков и 300 пистолей наличными. Затем она сошлась с синьорой Менсией, которая была ещё в моде, хотя уже начинала увядать. Обе подруги потешились вместе и стали вести себя так, что правосудие пожелало узнать их поближе. Это пришлось дамам не по вкусу.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 в одном из этих домов. А вдова командора занимает другой вместе со старой дуэнни, которая выдаёт за свою бабушку.